В кармане у Чердыни прозвенел звонок. Он вытащил коммуникатор, посмотрел на дисплей. Звонил Власов. «Слушаю вас, господин генерал», — произнес Чердыня в коммуникатор. «У нас ЧП, Генрих Теодорович». «У нас каждый день ЧП». «И каждую ночь тоже. Я про инцидент, который имел место прошлой ночью на мосту в районе Новой Ладоги. Помните?» «Помню». «Так вот, появилась новая информация». В том «Фольксвагене» перевозили ужас и, возможно, антенна-усилитель. Чердынь напрягся, сказал. «Подробней. После того, как пришло сообщение о перестрелке на мосту, мы выслали на место следственно-оперативную группу экспертов. Они осмотрели этот «Фольксваген», но сначала ничего не нашли. Дело в том, что взрывом сумку с кейсом выбросила из машины и забросила на фонарную стойку. Обнаружили два часа назад». Потому что с моста сумку было не видно. Увидели только с реки. В сумке находился кейс с ужасом. Все предметы — сумка, пластиковый кейс и сам прожектор — сильно деформированы взрывом. Но это ужас, точно. — Номер? — спросил Чердыня. — Пока не знаем. Как только эксперты прочитают, сообщу. — Понятно, — сказал Чердыня. — А усилитель? Почему вы считаете, что в «Фольксвагене» перевозили антенну-усилитель? Это всего лишь допущение, основанное на предположении, что, где и ужас, там и антенна-усилитель к нему. Что, разумеется, не факт. Но у нас есть фрагменты некой металлической конструкции, разрушенной взрывом. А может, это фрагменты, ну, например, Домкрата? Нет, это не Домкрат. Железки уже у вас? Их везут, думаю, через час будут у меня. Я пришлю Михельсона, — ответил Чердыня. Через час 10 минут Михельсон позвонил чердыне и сказал Да, это фрагменты антенны усилителя. Чердыня выругался. Сбывались его самые худшие опасения. Мастер поехал на встречу с группой X. Это было рискованно. Мастер надел пари, очки, обработал руки спреем перчатка и повесил на шею собственноручно сшитый кошель. Внутри находились раскатанные в плоскую лепешку 200 граммов пластида, две батарейки и дистанционный взрыватель. Привести его в действие можно было с двух автономных пультов. Один пульт мастер положил в карман пиджака, второй прикрепил лейкопластырем на предплечье левой руки. Мастер решил, что с этого момента и до завершения операции он не будет снимать кошель ни днем, ни ночью. Мастер взял трость и вышел из дому. Покрутившись по городу, через час он остановил машину возле метро «Площадь мужества». Там взял такси и поехал на улицу Савушкина. С Савушкина пешком прошел на Приморский. Посреди широкого, специально расширяли во времена Большой Мамы, проспекта, стояли два дома. Раздваиваясь, проспект обтекал их, как река обтекает утес. Мастер посмотрел на окна квартиры, которую снял неделю назад. Шторы были задернуты, на одном из окон стоял розовый пластмассовый жираф. Мастер извлек из кармана телефон, позвонил и, когда человек на том конце провода отозвался, сказал «Я привез вам привет от Лазаря Моисеевича». Мужской голос ответил «Да, да, очень ждем». Мастер перешел дорогу, вошел в подъезд. Он поднялся на третий этаж и позвонил в дверь квартиры. Ему тут же отворили, и он шагнул внутрь. Сели в кухне. Познакомились. Мастер назвался Ивановым. Один из мужчин — Лаврентием, второй — бульдогом. Стали пить чай. Из окна кухни открывался вид на Большую Невку, Каменный остров и на проспект. — Это кухня, — сказал мастер, — и есть ваша позиция. Лаврентий с бульдогом переглянулись. — Да, — сказал мастер. «Работать председателя будете прямо из окна. Как только кортеж председателя окажется на дистанции 1000 метров, открываете огонь. Кортеж в это время будет находиться аккуратно на самом верху виадука». Лаврентий и Бульдог одновременно посмотрели в окно. Возможно, представили, как по виадуку летит кортеж председателя. Потом они опять переглянулись и повернули головы к мастеру. Было понятно, что им хотелось узнать, из какого же оружия предстоит стрелять по кортежу, который мчится со скоростью за сотню и в котором два десятка совершенно одинаковых машин? Мастер слегка усмехнулся, и сказал, — Залезь-ка, лавренти Лаврентий, на антресоль в прихожей. Принеси оттуда большую сумку. Лаврентий поднялся и вышел из прихожей, прихватив с собой табурет. Было слышно, как скрипнули дверцы антресоли. Спустя 20 секунд Лаврентий вошел в кухню. В левой руке он нес табурет, в правой — большую дорожную сумку. Он поставил сумку на стол. — Открой сумку, бульдог. Бульдог вжикнул молнией и раздвинул в стороны края. Внутри был тубус, свернутый из упаковочного картона, плотно перебинтованного скотчем. — Распакуй, — сказал мастер. Бульдог вытащил тубус, поставил его на кухонный стол. А Лаврентий достал из рукава финку, разрезал скотч. Внутри тубуса оказалось байковое одеяло, перевязанное в нескольких местах бечевкой. Лаврентий вопросительно посмотрел на мастера. «Открывайте, открывайте!» — кивнул мастер. Лаврентий перерезал бечевку. После этого осторожно развернул одеяло. Открылась вороненная конструкция конической формы. «Знаете, что это такое?» спросил мастер. Оба бойца отрицательно покачали головами. «А что такое ужас, знаете?» Лаврентий спросил. «Это который для разгона демонстраций? Он самый». «Знаем, конечно». «Вот и ладно. А штука, которая стоит на столе — антенна-усилитель ужаса. С помощью этой антенны за несколько секунд человека можно сделать абсолютно безумным на расстоянии в километр». Теперь понятно, как именно будем работать по кортежу председателя». Бойцы смотрели на антенну. А мастер смотрел на них и думал, кто? Кто из них агент гестапо? Дервиш совершенно сознательно не сказал этого мастеру. Несколько секунд в кухне было тихо, потом бульдог спросил. «А сам-то ужас? Ужас получите позже. А теперь слушайте инструктаж». Во-первых, я не ограничиваю вашу свободу, но попрошу учесть, что 13 числа начнется визит президента Турции. Что это значит? Это значит, что за день-другой до визита в городе будет введено усиление, то есть проверки документов на каждом шагу. Дома попрошу не шуметь, соседям глаза не мозолить. Во-вторых, я попрошу вас не покидать квартиру вдвоем. Кто-то один всегда должен оставаться здесь. В-третьих, связь со мной осуществлять только по необходимости. Симку после каждого разговора спускать в унитаз. Телефон в Неву. Добросить до Невы можно прямо из окна. И телефонов, и симок заготовлено с запасом. В-четвертых, кроме вас работать будут еще две группы. Накануне операции я соберу вас всех вместе. Еще раз обговорим детали. Операция через неделю. Вопросы есть? Есть ответил бульдог. А что, председатель часто пользуется этой дорогой? Нет, не часто, но через неделю должен воспользоваться. Через неделю, 14 октября, в парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет праздник День столицы. Председатель традиционно будет присутствовать на нем. А дорога по набережным ⁇ кратчайшая дорога между башней и парком. А если все-таки он воспользуется другой дорогой, Мастер немного помолчал, потом спросил, «Можешь предложить что-то другое?» Бульдог пожал плечами, мастер сказал, «Все предусмотреть, друг мой Ситный, невозможно. Если поедет другой дорогой, операция не состоится. Но я думаю, что все будет нормально. Наш человек в службе безопасности промгаза уверен, что председатель поедет по набережной». Мастер сделал свое дело и ушел. Хвоста за ним не было. Он чувствовал это шестым чувством, но все равно страховался. Не каждый день приходится выходить на встречу с агентом гестапо. Чтобы добраться до своей машины на площади мужества, он дважды поменял такси. В туалете на финляндском вокзале снял парик и очки, вывернул наизнанку двустороннюю куртку и выбросил в урну телефон. Оказавшись в салоне своего транзита, мастер закурил и вновь, который уже раз, задал себе вопрос. «Кто из них? Бульдог или Лаврентий?» Когда стемнело, Бульдог сказал Лаврентию. «Слышь, Лаврюха, пойду-ка я пройдусь». «Иди», — пожал плечами Лаврентий. «Только недолго. Потом и я прогуляюсь». Вечером того же дня начальник шестого отдела комитета «Кобра» доложил полковнику Спиридонову. Полчаса назад на связь вышел агент Моцарт. Связи с ним не было более двух месяцев. Сейчас он находится в Петербурге на конспиративной квартире по адресу. Приморский проспект, дом 4, квартира 905. Вместе с ним в адресе проживает его давний напарник. Конспиративную квартиру сегодня посетил некто Иванов. Иванову на вид около 60. Навстречу прибыл в парике и в очках. Моцарт и ранее предполагал, что в Петербург его с напарником направляют с задачей совершить серьезный теракт. В установочной беседе Иванов конкретизировал задачу. Убийство председателя. Ликвидация должна быть проведена с помощью генератора биоволны «Ужас» с антенной-усилителем. Операция планируется на 14 октября, когда кортеж председателя проследует по Приморскому шоссе в парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. В будут принимать участие еще две группы террористов. Со слов Иванова, в службе безопасности Национальной корпорации «Промгаз» есть сообщник террористов. Слушая доклад начальника отдела, Спиридонов по обыкновению ходил по кабинету. Ногу подволакивал сильнее обычного. Осенью у него обыкновенно обострялись все болячки. Но самое главное, Георгий Анатольевич, состоит в том, что для покушения террористы планируют использовать генератор биоволны «Ужас», оснащенный антенной-усилителем. Спиридонов резко остановился, вскинул голову. «Антенна уже находится в адресе». Более подробной информации Моцарт сообщить не смог. Связь с ним, как осуществляется. Связь с ним, к сожалению, односторонняя. Пока. Через 20 минут полковник Спиридонов доложил об информации Моцарта генералу Власову. Еще через полчаса Власов лично довел ее до председателя. Власов ликовал. Вставил таки перо этому псу Чердыне. Впрочем, Чердыне Власов тоже позвонил. Проинформировал о ситуации. Чердыня выслушал, ответил «Сейчас приеду». Два Гелендвагена летели через Большоохтинский мост. Чердыня сидел на заднем сидении второго автомобиля, и думал «Сообщник террористов в моей СБ нереально. По крайней мере, в центральном аппарате совершенно нереально. Где-то на периферии, не исключено. Хотя тоже маловероятно. А в центральном аппарате нереально. Но ведь зацепил Власов, зацепил». Заранил тень сомнения. Гелентвагины приехали к кубышке, миновали тамбур. Чердыня прошел в здание, по привычке подмигнул бронзовой кобри и поднялся к Власову. В кабинете Власова сидел подполковник Спиридонов. Чердыня уважал Спиридонова за профессионализм и даже предлагал место в СБ корпорации «Промгаз». Спиридонов отказался. Чердыня опустился в кресло, вытащил из кармана пачку сигарет. Власов поставил на стол пепельницу и сказал Спиридонову. — Доложите, Георгий Анатольевич. Спиридонов пересказал информацию, полученную от начальника шестого отдела. Чердыня прикурил сигарету, спросил. — Как осуществляется связь с Моцартом? — Связь односторонняя, но в ближайшее время установим нормальную. — Хорошо, об этом позже. А сейчас ответьте на такой вопрос. Насколько достоверной вы считаете эту информацию? ответил Власов. «Считаю, что информация заслуживает самого пристального внимания. Мы уже начали работать», — Спиридонов добавил. «Наши люди уже побывали на месте. Окна квартиры выходят на Приморский. Там проспект как бы раздваивается и обтекает этот самый дом. Из окна вид строго на виадук. С точки зрения выбора позиции для обстрела идеально». «Допустим», — Чердыня сильно затянулся, выдохнул дым. «Допустим». «Давайте проанализируем ситуацию с точки зрения, что информация от Моцарта – Деза. Для начала расскажите мне о Моцарте». Спиридонов кашлянул. Зитьков Валерий Павлович, 1988 года рождения. Водитель. Образование среднее, холост, регистрация, город Владимир. В ноябре 15 -го года там же, во Владимире, был арестован по обвинению в разбойном нападении. Ему реально светила пятерочка». Во время следствия Зятьков неожиданно заявил, что хочет встретиться с сотрудником комитета «Кобра», так как располагает важной информацией. Такую встречу устроили, и Зятьков сделал заявление, что владеет информацией об одном из участников подполья. И он действительно дал такую информацию. «Проверили. Подтвердилось. Кстати, сдал он родного дядю». Чердыня поднял брови. «Вот как?» «Именно так. После этого с ним стали работать». Парень оказался весьма перспективный. Умный, находчивый, дерзкий, циничный. Дело на него прекратили за недостаточностью улик. Освободили. На воле он объяснил свое освобождение тем, что откупился. Это ни у кого не вызвало вопросов. Зитьков выбрал себе оперативный псевдоним «Моцарт» и был направлен в спецшколу «Вилла Роза». После шестимесячного курса обучения был рекомендован для внедрения в подполье Это, как вам известно, высшая оценка служебных качеств агента». Чердыня кивнул. «Знаю. Операцию по внедрению готовили еще полгода. Провели в высшей степени успешно. В городе Кольчугино, Владимирской области. При этом Моцарт на глазах у членов террористической группы лично убил сотрудника комитета». Чердыня заинтересованно спросил. «Инсценировка?» Спиридонов ответил. «Нет, Генрих Теодорович, не инсценировка». «На Моцарта мы возлагали большие надежды, поэтому решили все делать по-взрослому», — Власов произнес. «Если пользоваться шахматной терминологией, то можно сказать, что мы пожертвовали пешкой, чтобы в будущем поставить мат вражескому королю». Чердыня затушил сигарету в пепельнице, спросил. «Поставили?» «Пока нет», — ответил Власов. «Но внедрение Моцарта уже приносит свои плоды. Его работа позволит нам избежать мата нашему королю». «Понятно», — сказал Чердыня. «Понятно. Вот что. Нам нужно, во-первых, убедиться, что антенна-усилитель действительно находится в адресе. Во-вторых, Во-вторых, я хочу пообщаться с Моцартом лично. Через два часа после звонка Моцарта в комитет «Кобра» конспиративная квартира в доме на Приморском проспекте была взята под плотный контроль». Виктория и Бьерн Торнстон остановились в пансионате на берегу Ладоги. Кроме них в мотыле никого не было. Растапливая камин в холле, хозяин рассказывал. — Вы бы видели, как тут было раньше. Тут же все кипело. У нас было шесть наемных работников, и рук не хватало. А теперь... Теперь мы вдвоем с женой. Теперь такие времена, что даже летом, в сезон, еле сводим концы с концами. — А уж осенью... — он махнул рукой. «В общем, буду закрывать заведение. Продал бы. Да кто купит?» Жена хозяина сказала. «Последние времена настали». И быстро перекрестилась. Виктория и Торнстен поужинали, пошли прогуляться по берегу Ладоги. Озеро было неспокойное. По нему катались метровые волны, бросались на низкий песчаный берег, растекались длинными пенными языками. Ветер трепал невысокие корявые сосны в дюнах. Облака плыли нереально быстро. И было тревожно. Виктория вспомнила слова хозяйки. Последние времена настали. Ночью Виктория долго не могла заснуть. Она лежала в своем номере с открытыми глазами и слушала, как завывает ветер. Она лежала и думала. «Вернемся в Петербург, спрошу у мастера про Сашу. Знаю, что мастер не одобрит, но все равно спрошу». Прошло уже полтора месяца, как он уехал ненадолго и ни слуху, ни духу, жив ли. Утро было совсем не похоже на вечер. Ветер стих, озеро успокоилось, в разрывах облачности мелькало осеннее солнце. За завтраком хозяин сказал, что ночью в ладоге затонул сухогруз. Позавтракали и поехали на встречу с полицаем. Без пяти одиннадцать на заправке остановился старый Шевроле Ланос с боком. Из него вылез полицай Игорь. Он был в штатском, держался напряженно. Виктория опустила стекло, помахала ему рукой. Он кивнул головой, сел в свой Ланос и выехал с заправки. Виктория поехала за ним. Метров через пятьсот Ланос свернул на грунтовку, проехал еще сотню метров и остановился на поляне. Вольва встала рядом. Полицай вылез из машины, закурил. Виктория и Торнстон тоже вышли. Привет, сказала Виктория. Привет! Что вам от меня надо? Немного информации. Господин Торнстон, известный журналист, пишет для нескольких изданий, а у вас явно что-то случилось. Volkswagen стоит расстрелянный, Хаммер тоже чего-то не того. Что у вас случилось? Ты говорила про деньги, ответил Игорь. Повернулся к шведу, сказал: Мани, Мани! Мани, произнес Торнстон. Окей! Он достал бумажник, считал 5 купюр по 10 евро. Игорь сразу убрал их в карман. Виктория спросила. Ну так что у вас произошло, Игорек? Через 10 минут Виктория позвонила мастеру. Поставка по договору не состоится. Я только что разговаривала со старшим менеджером. Он сообщил, что машина попала в страшное ДТП, в катастрофу. Водитель и экспедиторы погибли, груз в дребезге. Вы меня поняли? — Понял, — ответил мастер. — Все понял. Группа барона провела в промзоне уже больше месяца. Они перебили всех собак, выжили всех бомжей. И в них самих уже стало появляться что-то бомжовское. По крайней мере, внешне. Кабан сказал, «Я, бля, уже пахну, как бомж». Мак на это ответил, «А как, по-твоему, должен пахнуть кабан? Он и должен вонять». Кабан запустил в мака сапогом, но тот со смехом увернулся. Вечером, 8 октября, Макс спросил у барона: Барон, сколько мы еще будем сидеть здесь, среди кучи ржавого железа? Пока не придут те, кого мы ждем. А если они вообще не придут? Барону уже и самому надоело сидеть в промзоне, но отказать чердыни он не мог. Он ответил: Тебе что, бабки не нужны? Бабки? Бабки нужны. Ради них и сижу здесь тогда не тренди. Девять гёзов на трех конспиративных квартирах тоже томились. Когда наступит час икс, они не знали. Это знали только мастер и Дервиш. В доме номер 4 на Приморском ждали Лаврентий и Бульдог. Вокруг дома номер 4 были сосредоточены шесть экипажей наружного наблюдения комитета «Кобра». Восьмого числа Дервиш сказал Лизе и братишке, — Послезавтра поедем в Петербург. Во время операции лучше находиться там. Братишка спросил. — Где будем жить? — Я снял коттедж в Озерках. Моцарт вышел из подъезда. Был солнечный день. Моцарт надел темные очки и улыбнулся. Он перешел через дорогу, остановился у парапета набережной. Сверкало под солнцем Нева, парили чайки. Моцарт постоял минуту и пошел по набережной вниз по течению. Когда он отошел метров на двести, напротив него остановилась машина — серая Toyota Corolla. Опустилось стекло со стороны переднего пассажира. Мужчина спросил, «Не подскажете, как проехать в центр?» Моцарт посмотрел назад, убедился, что из дома его не видно, и ответил, «Да мне и самому туда надо. Может, подвезете? А чего не подвезти? Падай назад!» Моцарт распахнул заднюю дверцу, заглянул в салон. Слова пароля были произнесены, но он все равно держался настороженно. Кроме водителей, и пассажира в салоне никого не было. Моцарт сел на заднее сиденье, машина сразу тронулась. Через час полковник Спиридонов доложил Чердыне. «Связь с Моцартом налажена, все необходимое ему передали. Встреча с ним, возможно, уже сегодня ночью». Чердыня ответил. — Очень хорошо. Позвоните, пожалуйста, мне, когда можно будет приехать. Спиридонов позвонил в 032. — Все готово, Генрих Теодорович. Я встречу вас у Головинского моста. Коричневый форт, госномер... — Да знаю я ваш номер! — прервал Спиридонова Чердыня. Два черных Гелендвагена выехали из ворот штаб-квартиры нацкорпорации «Промгаз», промчались по ночным набережным. До Черной речки долетели за пять минут. За Главинским мостом стоял форт Спиридонова. Полковник прохаживался рядом, курил. Чердыня вылез из Гелендвагена, пожал Спиридонову руку. Спиридонов сказал, «В адрес лучше отправиться на моем драндулете. Ваши и слишком приметны». Чердыня ответил, «Согласен». Он отдал распоряжение начальнику своей охраны. «Загоните обе машины на самый верх виадука». «И стойте там с включенными фарами». Начальник охраны не понял, зачем это нужно, но ответил «Есть». Чердыня и Спиридонов сели в форт. Через минуту были на виадуке Ушаковской развязки. Чердыня подумал. «Вот здесь они хотят угробить председателя. А что? Кортеж будет здесь, как на ладони. Идеальное место». Спустились с виадука и через минуту въехали подарку дома номер четыре. Из тени тут же вынырнул мужчина в штатском. Спиридонов и Чердыня вышли. Мужчина приблизился, негромко произнес. — Добрый вечер. Вас ждут. Втроем подошли к двери подъезда. Тот, кто встретил Чердыню из Спиридонова, дважды стукнул костяшками пальцев по двери. Она немедленно распахнулась. Чердыня и Спиридонов вошли. Свет на лестнице не горел, но кто-то невидимый вручил им по фонарику и очень тихо сказал «Квартира номер 905, третий этаж. Постучите, вам откроют». Подсвечивая себе фонариками, поднялись на третий этаж. Дверь квартиры номер 905 была уже слегка приоткрыта. В Прихожей света не было, но дальше в комнате, либо кухне, горел свет. Они вошли. Сразу же появился человек, сказал «Пожалуй, дверь стоит закрыть». Полковник Спиридонов направил на него луч фонаря. Человек прищурился, но прикрывать лицо не стал. Через несколько секунд произнес. «Наверное, рассмотрели уже?» «Рассмотрели», — ответил Спиридонов и выключил фонарик. Еще днем он получил несколько фотографий Моцарта. И сейчас убедился. Перед ним агент Моцарт. Чердыня закрыл дверь, щелкнул замком. Моцарт сделал приглашающий жест и сказал. «Прошу». Прошли в кухню. Здесь горела низко опущенная над столом лампа, на газовой плите грелся чайник. «Я — Моцарт», — сказал Моцарт. «Я — Чердыня», — сказал Чердыня. Спиридонов произнес. «Моя фамилия вам ни к чему. Можете называть меня Петров». Моцарт чуть заметно усмехнулся. «А у нас так. То Иванов придет, то Петров. Чаю не хотите?» Спиридонов ответил. «Где напарник?» «Спит». Ваш человек, который передал технику и порошок, сказал, что он будет спать сном праведника как минимум 3-4 часа. Нам надо на него взглянуть. В дальней комнате? Втроем прошли в комнату. Моцарт щелкнул выключателем. Вспыхнула трехрашковая люстра под потолком. На диване, отвернувшись лицом к стене, спал темноволосый мужчина. Он был одет, на тумбочке рядом с диваном лежал АПС и две гранаты. Чердыня спросил, «Пальчики взяли у него?» «Взяли?» — ответил Моцарт. «Хорошо. Усилитель где?» Моцарт показал в угол. Там стояла на полу большая клетчатая сумка. Моцарт извлек антенну усилителя из сумки, поставил ее на стол. Чердыня несколько секунд рассматривал черную конструкцию. Похоже, это действительно была антенна-усилитель. Чердыня вытащил из кармана коммуникатор, Сделал пару снимков антенны. Потом положил ее на бок, Нашел на нижней чашке антенны маркировку. Надел очки прочитал гравированную надпись. НИПР. ПР, изделие АУ, номер 3. Маркировка обозначала Научно-исследовательский институт приборостроения изделие-антенна-усилитель номер 03. Чердыня сфотографировал маркировку. Сказал Моцарту «Спасибо, убирайте». Моцарт аккуратно уложил антенну в сумку, отнес в угол. После этого вернулись в кухню. Чердыня раздвинул щель в шторах, посмотрел на виадук. На вершине виадука ярко горели фары двух геллендвагенов. Чердыня представил себе, что в руках у него ужас с антенной-усилителем. Он наводит прицел на кортеж, выстрел. Невидимый и неслышный снаряд срывается с кончика антенны. Мгновенно пролетает километр — и накрывает кортеж. Водитель головной машины испытывает вдруг непонятный страх. Мгновенный, острый, непонятный и иррациональный страх. Водитель, опытный, умеющий виртуозно водить машину в самых экстремальных ситуациях, не понимает, что происходит. А с антенны непрерывным потоком все срываются, срываются и срываются снаряды. И страх превращается в ужас. Водитель давит на педаль тормоза. Другие водители в кортеже тоже находятся в зоне поражения. Тоже испытывают ужас. Одни давят на тормоз, другие — напротив, на газ. Тяжелые бронированные автомобили сбиваются в кучу, таранят друг друга, опрокидываются. Один автомобиль пробил ограждение и рухнул вниз. Картинка была настолько реальной, что черды не стало не по себе. Он задернул штору. «Сели за стол». Моцарт достал из-за батареи кружку, завернутую в полиэтиленовый пакет, поставил на стол. «Здесь пальчики Иванола!» «Отлично!» — похвалил Чердыня. «Просто отлично! А нас-то чайком угостите?» «А как же!» Моцарт поставил на стол еще три кружки. Они сидели, и пили дешевый чай из пакетиков. Моцарт рассказывал. Потом Чердыня и Спиридонов начали задавать вопросы. Их интересовало буквально все, вплоть до самых, казалось бы, незначительных мелочей. Например, какие сигареты курит Иванов? Моцарт отвечал четко, по существу, демонстрировал хорошую наблюдательность и даже чувство юмора. Если чего-то не знал, отвечал «не знаю». Допрос продолжался около часа. Потом чердыня сказал «Ну что ж, господин Моцарт, был весьма рад с вами познакомиться». «Если бы у нас было хотя бы два-три десятка таких, как вы, Моцарт...» «Извините, господин Чердыня», — перебил Моцарт. «Извините, но Моцарт один». Чердыня потер подбородок, улыбнулся. «Понял, господин Моцарт, понял. После завершения операции вы будете достойно награждены, и морально, и материально. Вы сами будете решать, чем вы хотите заниматься впредь». Если пожелаете продолжить сотрудничество с комитетом «Кобра», отлично. Если не пожелаете, никто не скажет вам ни слова в упрек. Со своей стороны я могу предложить вам работу в службе безопасности Национальной корпорации «Промгаз». Интересную и хорошо оплачиваемую. Я подумаю. С достоинством ответил агент Моцарт. Чердыни из Спиридонов покинули квартиру через 73 минуты после того, как вошли в нее. Ночной воздух был прохладен. Не сговариваясь, чердыня и спиридонов пошли к Большой Невке. Остановились у парапета, закурили. На противоположном берегу, на каменном острове, где-то светились огни. Некоторое время оба молчали, потом чердыня спросил. — Ну, как вам, Моцарт, Георгий Анатольевич? — А вот так, как вы недавно выразились, нам бы два-три десятка таких Моцартов. «Если бы они были у нас, мы бы справились с подпольем за год». Спиридонов глубоко затянулся, выдохнул дым и добавил. «Думаю, что благодаря Моцарту нам удалось предотвратить убийство председателя». Чердыня кивнул. «Согласен с вами, Георгий Анатольевич. Нам сильно повезло». Спиридонов подумал. «Ишь ты как, повезло». «Если бы Моцарт был твоим человеком, ты бы заявил, мы провели блестящую операцию, внедрили Гёзом агента, благодаря чему смогли предотвратить покушение на самого. Но поскольку Моцарт наш агент, то, видите ли, нам всего лишь повезло». Как будто, прочитав мысли Спиридонова, Чердыня сказал, «Разумеется, вы отлично сработали, внедрили своего человека, но...» Но все-таки повезло, ведь Моцарт мог попасть не в эту группу, Спиридонов подумал. Элемент случайности в этой истории, разумеется, был, но... Моцарта мы специально готовили к выполнению особой миссии. Мы его берегли. Он уже давно давал конкретную информацию, мы могли бы разгромить целую подпольную группу, провести аресты, красиво отчитаться. Но мы этого не делали. Мы придерживали информацию, давали Моцарту возможность заработать доверие. Он принимал участие в реальных операциях, убил троих полицейских и нашего офицера. Сам был легко ранен. Это поднимало его авторитет. Мы работали на дальнюю перспективу, и наш подход себя оправдал». Чердыня произнес. «Значит, Георгий Анатольевич, вы уверены, что мы можем доверять Моцарту?» «Полагаю, да. А если его раскрыли и перевербовали? Ведь не нами сказано. Кто предал один раз, предаст и другой». Я думаю, Генрих Теодорович, точнее, я убежден. Так вот, я убежден, что если бы Моцарта раскрыли, то перевербовать его не стали бы. С предателями Гёза не церемонится. Вы это знаете не хуже меня. Нет, перевербовывать бы не стали. Согласен, сказал Чердыня. Согласен. Представим другой вариант. Его раскрыли и не стали перевербовывать, потому что решили использовать в темную. Исключаете такой вариант? Исключаю. Аргументируйте. В первую очередь об этом говорит тщательность, с которой подготовлена операция. Как, например, обеспечено питание ужаса. В квартиру завезен не один аккумулятор, а два, основной и запасной. Да еще зарядное устройство и даже нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов. И вообще в квартиру завезено все от туалетной бумаги до таблеток D9. Это говорит о том, что операцию продумывали тщательно. В высшей степени тщательно. Так готовят только реальную операцию. Аргумент? Пожалуй. Еще аргументы. Антенна? Антенна к ужасу. Аргумент? Пожалуй. Но где сам ужас? Почему не привезли?» Спиридонов пожал плечами. «Страхуются. Не хотят класть все яйца в одну корзину». «Я тоже так думаю, Георгий Анатольевич. А к вам пристал, чтобы еще раз проверить собственные ощущения». Щелчком пальца чердыня послала курок в него, а курок прочертил огненную кривую и упал в воду. Ну что ж, давайте подведем первые итоги. Итак, что мы имеем? А имеем мы вот что: в Санкт-Петербурге готовится террористический акт, направленный на уничтожение председателя, национального лидера нашего государства. Мы знаем место, время и способ совершения теракта. Знаем некоторых участников. Фактически уже сейчас мы знаем столько, что можем не только предотвратить теракт, но и провести контроперацию. Эта контроперация позволит нам арестовать как минимум шесть членов подполья. А если сработаем толково, то сможем выйти на руководство организации ГИОЗа. Кроме того, у нас появилась реальная возможность изъять у террористов захваченные ими антенны усилителей и генераторы биоволны «Ужас». Кстати, вы обратили внимание, что Иванов сказал Моцарту с напарником, что в операции будут принимать участие три группы? Три, а не четыре. Да, разумеется, обратил. Значит, он уже знает, что один комплект оборудования уничтожен. Еще мы не знали, что на мосту через Волхов погиб комплект оборудования. А он уже знал. Откуда, интересно? Спиридонов ответил. «Что ж тут сложного? Когда в контрольное время группа не прибыла в Петербург, стало понятно, что с ними что-то случилось. Скорее всего, они были арестованы или убиты, и, соответственно, тот комплект оборудования, который они везли с собой, пропал. Взорван он или попал в руки ненавистного гестапо — неважно. Важно, что в операции будут задействованы три группы. Сейчас нам нужно прикинуть план мероприятий». Чердыня перебил. «Сейчас, Дмитрий Анатольевич, нам следует отправиться по домам, спать. Второй час уже». «Уснешь тут», — проворчал Спиридонов. «Уснете, господин полковник, и будете спать крепким сном человека, который хорошо сделал свое дело. А планы? Планы будем составлять утром. Теперь террористы у нас в руках, никуда не денутся». Оба, и чердыня, из Спиридонов — посмотрели на дом, из которого вышли десять минут назад. Дом стоял темный, в нем горело только одно окно на третьем этаже».